Зачем сестра так сделала? восклицала сквозь слёзы Броня. Как зачем? с горькой усмешкой ответил ей старик. Она ведь заработает на вас политический капитал, попытался уточнить подошедший Лев Яковлевич. Почему политический? За то, что вы вдвоём приехали сюда по её вызову, она получит денежную премию 200 лир за душу. После паузы старик продолжал: "Политический капитал Рая тоже заработает на вас. Она ведь следует активной сионисткой". "Не может быть", недоверчиво заметил Каплан. "Рае никогда не интересовалась политикой. Она эти пить интересуется не политикой, а деньгами. Она ксеф-сионистка. Ксеф- На иврите означают деньги. И людей, старательно рекламирующих свои сионистские убеждения, с одной только целью извлечь из этого материальные выгоды, в Израиле величают КСФ сионистами. Потом Капланы узнали, что они далеко не первые, кому материально стимулируемые рая с мужем послали вызов. Правда, муж рая с достоинством утверждал, «Не думайте, эти деньги не из казенного кармана, нет, нет. Нам платят из благотворительных средств, частных филантропов». Но в точности, как в грустном анекдоте, бытующем среди тех, кто, побывав в Израиле, не пожелал стать гражданином этого государства. Кого можно назвать истинным сионистом?» еврея, который за деньги другого еврея сумел вызвать в Израиль третьего еврея. Впрочем, Рая и её супруг могут обидеться, если им скажут, что они сионисты. Сейчас среди сионистов более модно именовать себя социалистами. Один из наиболее распространённых аргументов подобной трансформации звучит так. Смотрите, мол, Голда Меир ездила в Европу, не на сионистские конгрессы, а на конференции социалистического интернационала, причём не рядовым гостем, а влиятельным участником. Утверждая, что премии за вызванных платят не государство, муж Раи не солгал. Действительно, израильский так называемый общественный комитет помощи советским евреям, организующий в массовом масштабе вызов в Израиль от мифических родственников субсидируется частными организациями и щедрыми за океанскими меценатами. Одна из активисток Хайфс, из филиала этого комитета Дора Фишер, проболталась своим подопечным, что львиную долю субсидий составляют благотворительные пожертвования из-за рубежа. Наблюдники этих благотворителей, сионисты мошенническим путём, применяя заранее обдуманный обман, Из одной страны в другую заманивают и перепродают людей для удешевления в Израиле рабочей силы, для пополнения армии агрессора. И подобное возрождение зверских повадок работорговцев эти благотворители ещё смеют прикрывать разгблойстваниями о декларации прав человека, принятой Организацией Объединённых Наций. Возвращаюсь к чтеке Капланов. Они вскоре убедились. Всё, о чём писала им проживающая в Израиле газета сионистка, оказалось чистейшей выдумкой. Принадлежащий ей роскошный ресторан оказался крохотной смрадной столовкой для рабочих близлежащей фабрики. Значительную прибыль владельцы выгадывали на том, что полицейские сквозь пальцы смотрели на непрестанные нарушения санитарных правил и порядка торговли. Этим они оплачивали раи слежку за рабочими, среди которых было несколько коммунистов. Льву Яковлевичу тут же было дано задание прислушиваться ко всему, о чём говорят рабочие, особенно если за столиками сидят коммунисты. А своей не очень-то здоровой сестре Грея определила непосильную роль девушки для всего на задымлённой и совершенно неприветливой кухне. Капланы решили прокинуть Израиль как можно скорее, пока долговая петля ещё не совсем затянула шею. Сейчас капланы бомбардируют слёзными письмами сыновей, слесаря в Вильнюсе и музыканта в Минске, которые настойчиво предостерегали родителей от шага